глава 15 проведя в беспокойстве полдня после того как полицейский остановил их компанию на выходе из бонмарше чтобы задать вопросы про убитого репортера лили решила сосредоточиться на улыбках она напоминала себе что пути к отступлению нет что сделано то сделано если бы она могла двигаться только вперед и не тащить за собой свое прошлое как якорь не слышать больше отцовского голоса в своей голове. «Бывает время, дорогая малышка, когда мужчина должен брать дела в свои руки. Иначе каждый чёртов джапетта заставил бы меня платить королевский выкуп за то, что они будут делать на моей верфи, что хотят». Лили вытрясла этот голос из головы. С того убийства на станции её каждую ночь мучили кошмары. Репортер наклонялся над её постелью, указывая на неё пальцем. Иногда к нему присоединялся малыш из Нового Орлеана, его хромая нога становилась толстой, как ствол дерева, и он волок её за собой. Совершенно невероятно, что ей снова пришлось встретить того же самого ребёнка, которого она увидела с балкона в Новом Орлеане, и именно в тот момент, когда его искалечили. А теперь, словно всего этого было мало, она ещё должна видеть его во сне так что спала она плохо, невзирая на все удобства Беттери Парк. И даже, как утверждала Эмили, начала бродить по ночам, отчего Лили отмахивалась каждое утро за гостиничным завтраком. «Сон», — отвечала она Эмили, — «это для тех, у кого не хватает воображения на то, что можно делать в лунном свете». Выдавив лёгкий смешок, она шла между Грантом и Кэббетом по оранжереи Билтмара. «Мне кажется так забавно», что вы оба обвиняете друг друга в преступлении, она сделала паузу для большего драматического эффекта, запоминание имени, и сама внутренне сжалась при слове «преступление». Грант с его крокодильей улыбкой только засунул руки поглубже в карманы брюк, а Кэббет продолжал смотреть вперед на окружающие поместье горы. Гости следовали за хозяином мимо последних орхидей оранжереи через огороженный сад. По другую сторону от Эмили семенил сербернар Седрик. По следам хозяина, как всегда, старалась сделать эта зверюга. «Погай аппетит, бед!» «Бедное маленькое существо. Ну, та женщина с гор. Бедняжка. Она, возможно, даже слышала, как вы там пикировались. Как будто ей мало было других унижений». Кэббот застыл. Но Грант просто отмахнулся. «Полагаю, Кэббет опасается, что я при первой же возможности мог бы злоупотребить привязанностью юной дамы. В целом он намекает, что у меня репутация волокиты, несмотря на аристократическое происхождение. Но я не могу удержаться от вопроса, почему, собственно, его так заботит эта юная дама с гор?» Лили попыталась проявить великодушие. Очень прогрессивно со стороны вас обоих проявить интерес, хотя и немного странный, к простой девушке с гор. Как представлю этот их придорожный киоск рядом с бонмарше где эти две её чумазые мелкие копии пытались продавать свои жуткие коренья. Неужели они всерьёз рассчитывали, что кто-то может это купить? Полагаю, мистер Кэббет, вас привлекла трагичность всей ситуации. Он молча взглянул на девушку. Лили проследила взглядом за Джорджем. Теперь она думала о нём в более фамильярном ключе, называя его по имени, по крайней мере, в мыслях. Его глаза скользили по саду. Даже сейчас, в конце осени, вокруг дорожек пламенели разные оттенки багрового, медного и зелёного. Она ускорила шаг. «Ваш мистер Олмстед — просто художник. Только подумать, устроить классический закрытый сад здесь, среди этих гор» а какой отсюда очаровательный вид на дом. Мы рассчитывали именно на этот эффект перехода от дома в стиле французского ренессанса к классическому саду, а от него вдоль лесной тропы, которая пролегает чуть дальше к лесам нового мира. Весной здесь должны расцвести розы, а перед этим тюльпаны, которые мы привезли из Голландии и Азалии вон там, на берегу, тоже будут прекрасно цвести. Лили как будто случайно коснулась рукой его руки. «Розы и тюльпаны. Как бы я хотела увидеть их весной!» И само воплощение простодушия подняла глаза на лицо Джорджа. «Значит, вы их увидите, мисс Бартелеми. Мне всегда хочется разделить впечатление от этих гор с каждым, кто может оценить их красоту». Лили замедлила шаг, и он, повернувшись, почти столкнулся с ней. «Надеюсь, — сказала она, — вы причисляете к ним и меня». Страх, мелькнувший в его лице, возможно, был хорошим знаком, особенно если он был смешан с радостью. Ей удалось вызвать в нём какие-то чувства, и это не было скукой. И я хотела спросить, мистер Вандербильд, могу ли я попросить вашего разрешения осмотреть перед ужином ваши конюшни, как они устроены внутри? Его черты расплылись в искренней улыбке. Поскольку дом ещё официально не открыт, то, подозреваю, ужин будет всего лишь пробным. Мы наняли не только шефа из Парижа, которого рекомендовал Хант, но и нескольких местных людей с гор, так что я ожидаю небольшой баталии». Она рассмеялась вместе с ним. «Так, может, безопаснее будет остаться в конюшнях и вовсе пропустить этот первый ужин на поле боя?» Подходя ко входу в дом, он сказал после паузы. «Просто смешно, что у меня тут 35 спален, только для гостей, а я едва способен предложить вам лишь небольшую комнатку, чтобы переодеться к ужину. Но с этой стройкой...» «Ясно», — подошёл к ним Грант. «И что, вы действительно живёте прямо над стойлами? Нам всем довольно удобно в Беттери-парк, и там прекрасные виды с балконов, но не поторопились ли вы сами переехать из Брикфарм сюда, пока все работы, если вы простите мне это выражение, довольно далеки от завершения?» «Вопрос в другом. Теперь, когда я устроился над стойлами, сумею ли я убедить себя переехать оттуда в свои комнаты, когда они будут готовы?» Лили обменялась Джорджем, понимающим взглядом. «Это прекрасный момент взаимопонимания. На нём можно многое построить». Из парадной двери выскочил Монкрив, лакей, с трудом удерживая в равновесии поднос с бокалами. «Шампанского?» — спросил он важным низким голосом. Но сквозь все его попытки спокойствия и важности прорвалась улыбка. Это Дельбек, как говорят, лучшее, что бывает, прямо сразу ударяет в голову. Аккуратно подстриженные усы Вандербильда приподнялись. Он поднял бокал. «Ну, так за хорошее шампанское?» «И за энтузиазм?» Все присоединились к нему, подняв бокалы с шампанским в прохладном горном воздухе. «И за ваш замечательный Билтмар» продолжила Лили. «За это ни с чем не сравнимое место. За Билтмор. Бокалы звякнули. Монкрив предложил еще, снова звон стекла, новые тосты, звук шагов по посыпанной гравием дорожке откуда-то сзади и тихое бормотание. Лили отошла от компании, чтобы посмотреть на дом от его входной двери и, глядя вверх, откинула голову назад. Возле одного из каменных львов стояла пожилая женщина с лицом, покрытым сетью морщин, и ярко-рыжими, но пронизанными сединой волосами. Она разговаривала с молодой женщиной с гор, которую они уже встречали сегодня. Лили Бартолеми была не из тех женщин, кто нарочно подслушивает чужие разговоры. Это было недостойно её. Но если уж другие сами начинали обнажать перед ней свою жизнь — Она не считала нужным беспокоиться и незаметно отходить в сторону. Кэрри, кажется, Гранд об этом ссорились именно из-за этого имени, стояла, наклонившись к пожилой женщине, которая явно не подозревала, что их может услышать кто-то ещё. «Так значит, ты передумала, детка, да? Благослови тебя, Бог, долго же ты тянула. Похоже, тебя-таки пробрало до костей. Стоя к лили спиной, это Кэрри покачала головой. Папа уже не встанет с постели. Денег у нас нет. У меня нет выбора. Я знаю, детка. Мне так жаль. Я не продам ферму. Никогда. А тут даже конюшни больше, чем любая хижина на нашем гребне, чем любая ферма в посёлке и все магазины вместе взятые. Она вздохнула. Что подсказывает мне, что Вандербильд со своими людьми может ждать, пока наши жалкие сотни акров истощённой земли «Не дадут нам больше ни одной тачки снопов, ни горсти тощих морковок». Лили начала испытывать к этой девице с гор некоторое сочувствие. Рожеволосая старуха потрепала девушку по руке своей сморщенной пятернёй. «Голубка, да тебе ещё понадобится сиделка, чтобы заботиться о папе. Ты же так поди ночей не спишь, это ж ясно. Можешь рассчитывать, что я порой подменю тебя, слышишь?» «Уж наверняка они смогут порой отпустить меня приглядеть за родичем, который одной ногой у райских врат». Когда я поняла, что близнецам придётся пропускать школу, чтобы заботиться о нём, пока я не вернусь вечером, я попросила мисс Хобсон подыскать нам какие-нибудь учебники. «Надеюсь, им хватит дисциплины, чтобы...» На этом она осеклась. Похоже, поняла, что гости Билдмара тоже замолчали даже журнал «Лайф» не мог бы ярче представить этот контраст, подумала Лили. Грубые, в лохмотьях, но не сказать, чтобы не привлекательные жители гор возле сияющего великолепия Билтмара, в окружении тех самых гор, где эти люди жили без сомнения замкнуто столь долгие годы. Какая впечатляющая картина, но, возможно, и тревожная тоже. Лакей Монкрив — Сменив свой поднос с шампанским на небольшую серебряную подставку, быстрым шагом приближался к ней по дорожке, его и без того яркие щёки раскраснелись от бега. Миссис Смит его бы не одобрила. Едва взглянув на его слишком серьёзное лицо и на квадратик бумаги, который он протянул ей, Лили ощутила, как всё её нутро стянуло в узел. Какой-то один непредвиденный поворот в её планах по завоеванию доверия Джорджа, и её вышвырнут отсюда под угрозой скандала и за пятнанного семейного имени. Заляпанный самодельный конверт, лежащий на серебряном блюдце, сказал ей, что он был не от кого-то, кто ей знаком, равно как и не от того, с кем она бы предпочла переписываться. Лакей всё продолжал стоять рядом с ней с услужливым лицом, ожидая благодарности. Она взяла конверт и почувствовала, как Билтмор закачался вокруг неё. «Никакого обратного адреса. Марка из Эшвилла. Её имя. И тут же нацарапано. Гости Джона Вандербильта. Никакого Эсквайра. Поместье Билтмар. Северная Каролина». Почерк был грубым, неровным, буквы кривыми. Конечно, она не должна была открывать письмо сразу, особенно с учётом этого тугого узла внутри. Но её охватили любопытство и отвращение одновременно и всё это плохо сочеталось с её обычной нетерпеливостью. Разорвав конверт, она нашла там только открытку, на которой той же неумелой, корявой рукой было написано несколько слов. «Надо поговорить. Скоро». Лили, сдержавшись, вскрикнула. Как он смеет так рисковать, посылая ей вот это? Связывая её имя «Мэрд», «Дерьмо», «Безмозглый идиот», Стоящая в нескольких метрах, Эмили обернулась к ней. «Господи, что ж это за письмо, что ты так побледнела, Лил?» «Письмо? Ну, то, что тебе принёс Монкрив, у тебя в руке». Эмили подошла к ней. «Разве ты не расскажешь своей ближайшей подруге о каком-нибудь шикарном скандале? Кто это, Лил?» «А, знаю. Это герцог Мальборо приезжает в Америку, чтобы провозгласить своей женой тебя» а не мою бедную кузину Консуэлла». «Консуэлла», — с трудом отозвалась Лили. «Но это же всем известно. Ты же знаешь, как Консуэлла пыталась спастись, как она умоляла об этом из запертой комнаты. Но моя тётя Алва твёрдо решила, что её дочь станет женой герцога. Это был настоящий семейный скандал». При последнем слове Лили вздрогнула, а она редко вздрагивала. Её мать намекала на него, На это слово как раз перед тем, как Лили уехала в Билтмар. «Ты, Лилиан, должна быть более открыта к предложениям замужества, особенно с учётом нашей нынешней нестабильности». Только из-за несчастья четыре года назад её мать согласилась перебраться из города, который обожала, из Нового Орлеана, в это «снопское убожество», как она называла Нью-Йорк. Эмили подпрыгивала рядом. «Какой бы ни был твой секрет, Лил, я выпытаю его у тебя!» Она указала рукой на вздымающиеся позади горы. «Джордж должен пойти проверить лесную команду, и я предложила, чтобы мы все прогулялись с ним. Конечно, я думала о том, чтобы у тебя было побольше времени, чтобы очаровать моего холостого дядюшку». «Как раз то, что ей нужно», — подумала Лили. «Быстрая конная прогулка. Очистить голову. Провести время в седле, чтобы подумать, что значит это письмо и что она должна делать. Она обернулась и заметила, что глаза этой Кэрри, женщины Гор, прикованы к письму, и тут же, словно бы осознав, что не её это дело, пялится на частную корреспонденцию гостей, она покраснела и отвернулась. Лили проводила её ледяным взглядом. Их взгляды встретились. В глазах девушки мелькнуло нечто похожее на шок, Она явно узнала что-то в этой записке. «Возможно, почерк?» Эмили взяла Лили под руку. «Так пойдём?» Горная девушка — это мелкая дрянь, так и не опускала глаз, глядя на Лили. Слева от них продолжал торчать Монкрив с идиотской улыбкой на веснушчатом лице. Эмили понизила голос. «Мне кажется, у него перчатки из кожи лучшей выделки, чем мои». «Демократия — это хорошо и прекрасно, но когда даже лакей одет лучше, то что же остаётся нам? Поневоле задумаешься?» Со стороны конюшни к ним приближался Джордж вместе с конюхом. Они вели в поводу трёх лошадей, а немного позади верхом ехал Кэббот с Грантом. Лили заставила себя улыбнуться. У неё всё лучше получалось изображать беззаботность, когда она испытывала панику. Смяв письмо, Она засунула его в карман жакета. Но эта девица Кэрри продолжала пялиться на нее, как будто пыталась установить какую-то связь между отправителем письма и ей, Лили, как будто эта Кэрри понимала, в чем тут дело. И в этом была угроза для Лили Портелеми из Нового Орлеана, которой никогда никто не смел угрожать.